Страница 344. Следовательно, с этой стороны эстетическое совершенство в смысле подлинной красоты может быть полезным для логического совершенства. Но с другой стороны, оно невыгодно для последнего, если в эстетическом совершенстве мы видим не подлинно прекрасное, а нечто раздражающее и возбуждающее которая нравится чувству лишь в ощущении и относится не к одной лишь форме, но и к материи чувственности. Страница 345. Ведь раздражение и возбуждение могут более всего вредить логическому совершенству наших знаний и суждений. Вообще между эстетическим и логическим совершенствами нашего знания всегда, конечно, остается некоторого рода противоборство, неустранимое полностью. Рассудок хочет поучать, чувственность оживлять. Первый желает проницательности, вторая – наглядности. Если знания должны поучать, то они, соответственно, должны быть и основательными. Если же они вместе с тем и претендуют на занимательность, то они должны быть еще и прекрасными. Если изложение прекрасно, но поверхностно, Оно может удовлетворить лишь чувственность, а не рассудок. Если же наоборот оно основательно, но сухо, оно может удовлетворить лишь рассудок, но не чувственность. Но так как запросы человеческой натуры и необходимость популярности знания требуют, чтобы мы пытались соединить вместе оба совершенства, то мы, насколько это возможно, должны придавать эстетическое совершенство тем знаниям, которым оно вообще может быть свойственно и школьно-правильное, логически совершенное знание популяризировать посредством эстетической формы. Но в этом стремлении соединить в наших знаниях эстетическое совершенство с логическим, мы не должны упускать из виду следующие правила. А именно, первое, что логическое совершенство есть базис всех остальных совершенств, поэтому его нельзя уступать или приносить в жертву другому совершенству. Второе, что главным образом нужно заботиться о формальном эстетическом совершенстве, о согласовании знания с законами созерцания, ибо именно в этом состоит подлинная красота, лучше всего соединимая с логическим совершенством. Третье, что с раздражением и возбуждением, благодаря которым знание действует на ощущение и представляет интерес для последнего, нужно быть весьма осторожным. Ибо иначе внимание легко может быть отвлекаемо от объекта на субъект, благодаря чему, очевидно, может возникнуть весьма вредное влияние на логическое совершенство знания. Страница 346. Чтобы существенное различие, имеющее место между логическим и эстетическим совершенством знания, сделать более заметными не только в целом, но и в большинстве частностей, Мы сравним их друг с другом в отношении главных четырех моментов – количество, качество, отношение и модальности, по которым и зависит оценка совершенства знания. Знание совершенно, первое, по количеству, если оно всеобщее, второе, по качеству, если оно отчетливо, третье, по отношению, если оно истинно, и, наконец, четвертое, по модальности – если оно достоверно. Рассматриваемое с этих указанных точек зрения знание является таким образом логически совершенным по количеству, если оно имеет объективную всеобщность, всеобщность понятия или правила, по качеству, если оно имеет объективную отчетливость, отчетливость в понятии, по отношению, если оно имеет объективную истинность и, наконец, по модальности, если оно имеет объективную достоверность. Этим логическим совершенством соответствует в отношении четырех упомянутых главных моментов следующие эстетические совершенства, а именно: первое — эстетическая всеобщность. Она состоит в применимости знания ко множеству объектов, служащих примерами, на которых может осуществляться его применение и благодаря чему вместе с тем знание становится пригодным для цели популяризации. Второе – эстетическая отчетливость. Это отчетливость в созерцании, в которой посредством примеров абстрактно-мыслимое понятие изображается или поясняется ин конкретно Третье – эстетическая истинность. Это лишь субъективная истинность, которая состоит только в согласии знания с субъектом и законами чувственной видимости, и, следовательно, есть ничто иное, как всеобщая видимость. Четвертое – эстетическая достоверность. Она покоится на том, что является необходимым в силу свидетельства чувств, то есть на том, что подтверждается ощущением и опытом. В только что названных совершенствах Всегда имеются два элемента, которые в своем гармоническом соединении составляют совершенство вообще, именно многообразие и единство. Рассудку принадлежит единство в понятии, чувственности, в созерцании. Одно многообразие без единства нас не может удовлетворить, и поэтому главное совершенство из всех здесь истинность, ибо она в силу отношения нашего знания к объекту, Есть основа единства. Также и для эстетического совершенства истинность всегда есть куэнсо зина Главное отрицательное условие, без которого ничто не может нравиться вкусу вообще. Поэтому никто не может надеяться иметь успех в изящных науках, не полагая в основу своего познания логического совершенства. Вообще, в наибольшем соединении логического совершенства с эстетическим по отношению к таким знаниям, которые одновременно должны быть и поучительными, и привлекательными, действительно сказывается характер и искусство гения. Шестое. Частные логические совершенства знания. А. Логическое совершенство знания по количеству, Величина. Экстенсивная и интенсивная величина, широта и основательность или важность и плодотворность знания, определение горизонта наших познаний. Величину знания можно понимать в двояком смысле, как экстенсивную или как интенсивную. Страница 347. Первая относится к объему знания. Исследовательно состоит в его обилии и многообразии. Последнее относится к его содержанию, касающемуся значимости или логической важности и плодотворности знания, поскольку оно рассматривается как основание для многочисленных и существенных выводов. Non multa, z multum. При расширении наших знаний или при их совершенствовании по экстенсивной величине, важно отдавать себе отчет в том, насколько знания соответствуют нашим целям и способностям. Такое рассмотрение касается определения горизонта наших знаний, под каковым, разумеется, соразмерность величины, совокупности знаний, со способностями и целями субъекта. Страница 348. Горизонт можно определять, первое, логически, сообразно способности или силам познания в отношении к интересам рассудка. В этом случае нужно выяснить, сколь далеко мы можем и должны продвигаться в своих познаниях и насколько известные знания служат средством в логическом смысле для тех или других главных знаний как наших целей. второе Эстетически – сообразно вкусу в отношении к интересу чувства. Кто свой горизонт определяет эстетически, тот стремится приспособить науку к вкусу публики, то есть сделать ее популярной или вообще приобретать лишь такие знания, которые могут повсеместно распространяться и в которых найдет удовольствие и интерес даже класс неученых. Третье – практически – сообразно пользе В отношении к интересу воли. Практический горизонт, поскольку он определяется тем влиянием, которое имеет знание на нашу нравственность, является прагматическим и весьма важным. Таким образом, горизонт касается оценки и определения того, что человек вообще может знать, и что ему дано знать, и что он должен знать. В частности, что касается горизонта, определяемого теоретически или логически, а здесь только о таковом и может быть речь, то мы можем рассматривать его или с объективной, или с субъективной точки зрения. В отношении объектов горизонт является или историческим, или рациональным. Первый гораздо шире второго, он даже неизмеримо велик, так как наше историческое познание не имеет границ. Напротив, рациональный горизонт можно фиксировать, то есть можно определить, например, на какой вид объектов не может распространяться математическое познание. Также относительно философского рационального познания можно определить, как далеко разум может идти здесь априори помимо всякого опыта. В отношении к субъекту горизонт является или всеобщим и абсолютным, или особенным и обусловленным частный горизонт. Под абсолютным и общим горизонтом, разумеется, совпадение границ человеческого познания с границами всего человеческого совершенства вообще. Страница 349. И здесь возникает, следовательно, вопрос. Что вообще может знать человек как таковой? Определение частного горизонта зависит от различных эмпирических условий и специальных отношений, например, возраста, пола, состояния, образом жизни и многого другого. Следовательно, каждый особый класс людей, сообразно специфики своих познавательных возможностей, целей и точек зрения, имеет свой особый горизонт, а каждый ум, соответственно, своим индивидуальным способностям и точки зрения свой собственный горизонт. Наконец, мы можем мыслить еще горизонт здравого разума и горизонт науки, причем последний нуждается еще в принципах, чтобы на их основании определить, что мы можем знать и чего мы знать не можем. Чего мы не можем знать, то выше нашего горизонта, что нам знать не дозволено или в знаниях чего мы не нуждаемся, то вне нашего горизонта. Этот последний может иметь, однако, только относительное значение, применительно к тем или другим особенным частным целям, достижению которых некоторые знания могут не только ничуть не содействовать, но даже препятствовать. Ведь никакое знание не бывает бесполезным и ненужным вообще, и со всякой точки зрения, хотя мы и не всегда можем усматривать его пользу непосредственно. Поэтому столь же неразумен, Как и несправедлив упрек, делаемый поверхностными людьми великим мужам с кропотливым прилежанием, разрабатывающим науки, когда те спрашивают, какая от этого польза? Желающим заниматься науками этот вопрос вовсе не нужно даже и задавать. Если бы наука могла дать объяснение хотя бы какого-нибудь одного возможного объекта, то уже поэтому она была бы достаточно полезна. Всякое логически совершенное знание всегда имеет какую-нибудь возможную пользу, которая нам пока, хотя и неизвестна, однако, может быть, будет найдена потомками. Если бы при культивировании наук всегда имели в виду лишь материальную выгоду, пользу от них, то мы не имели бы арифметики и геометрии. Кроме того, наш рассудок устроен так, что он находит удовлетворение и в чистом познании, и притом больше, чем в пользе, которая из него проистекает. Это заметил уже Платон. Человек при этом чувствует свое собственное превосходство, он ощущает, что значит иметь рассудок. Страница 350. Люди, не чувствующие этого, должны завидовать животным. Внутренняя ценность которую знания имеют благодаря логическому совершенству, несравнимо с его внешней прикладной ценностью. То, что находится вне нашего горизонта, поскольку мы не хотим этого знать, как излишнего с точки зрения наших намерений, как и то, что ниже нашего горизонта, поскольку мы не стремимся этого знать, как вредного для нас, нужно понимать лишь в относительном, а отнюдь не в безусловном смысле. Относительно расширения и ограничения нашего познания следует рекомендовать следующие правила. Свой горизонт нужно. Первое. Хотя и определять заранее, но, конечно, лишь тогда, когда его уже можно для себя определить, чего обыкновенно до 20-летнего возраста не бывает. Второе. Не изменять его легко и часто, не бросаться от одного к другому. Третье. Горизонт других не мерить своим собственным и не считать бесполезным то, что не нужно для нас. Было бы дерзко пытаться определить горизонт другим, ибо отчасти способности, отчасти цели других недостаточно известны. Четвертое. Не слишком расширять и не слишком ограничивать его, ибо кто хочет знать слишком много, тот в конце концов не знает ничего, и наоборот кто думает о тех или других вещах, что они нисколько его не касаются, часто обманывается, как, например, философ, полагающий относительно истории, что она ему не нужна. Следует стараться также, пятое, заранее определить абсолютный горизонт всего человеческого рода, согласно прошедшему и будущему времени, а также, в частности, шестое, определить место, занимаемое нашей наукой, на горизонте всего знания. Этому служит универсальная энциклопедия, как универсальная карта наук. Смотри примечание 16. Седьмое. При определении своего собственного горизонта старательно исследовать, в какой области знания я имею наибольшую способность и интерес, и что в отношении определенных обязанностей нужно больше или меньше, что несоединимо, необходимыми обязанностями. Страница 351. И, наконец, восьмое. Свой горизонт все-таки всегда следует больше расширять, чем суживать. Вообще при расширении познания не следует бояться того, чего боялся на этот счет Деламбер, ибо не бремя наших знаний отягощает нас, затрудняет нас объем пространства для наших познаний. Критика разума, истории и исторических сочинений, общий дух стремления человеческого познания к существенному, энгроз, а не только к деталям, постоянно будет способствовать уменьшению объема знаний, без сокращения чего-либо содержания. Только шлак отпадает от металла, не имеющий значения придаток, оболочка, которая раньше была необходимой. С расширением естественной истории, математики и так далее, будут найдены новые методы, которые упростят старые и сделают ненужными большое количество книг. Благодаря открытию таких новых методов и принципов мы с их помощью и без обременения памяти сами будем находить все, что желаем. Поэтому гением в истории будет тот, кто схватит ее в идеях, которые останутся устойчивыми всегда. Логическому совершенству знания в отношении его объема противоположено неведение. Отрицательное несовершенство или несовершенство неполноты является в силу ограниченности рассудка неотделимым от нашего познания. Неведение мы можем рассматривать с объективной и с субъективной точек зрения. Первое. Неведение в объективном смысле бывает или материальным, или формальным. Первое состоит в недостатке исторических знаний, второе – в недостатке рациональных знаний. Ни в какой области знания не следует быть полным невеждой, но вполне можно ограничить себя в историческом знании, чтобы тем больше обратить внимание на рациональное или наоборот. Второе. В субъективном смысле неведение бывает или ученое, научное, или обыденное – Кто отчетливо усматривает пределы знания, а значит и то, где начинается область неведения, например, философ, который понимает и доказывает, как мало можно знать о структуре золота по недостатку нужных для этого данных, тот не закономерно или научно. Страница 352. Напротив, тот, кто не видит причин и границ неведения и не заботится об этом, не сведущ в обыденном ненаучном смысле. Он не знает даже, что он ничего не знает, ибо представить себе свое неведение никогда нельзя иначе, как при помощи науки, как и слепой не может представить себе темноту, пока не станет зрячим. Таким образом, знание своего неведения предполагает науку и вместе с тем делает скромным. Напротив, воображаемое знание делает заносчивым. Так, незнание Сократа было похвальным незнанием, по сути дела знанием незнания, по его собственному признанию. Следовательно, упрек в неведении не может касаться тех, которые обладают весьма большими знаниями, но при всем этом поражаются множество того, чего они не знают. Вообще незазорно неведение в вещах, познание которых выше нашего горизонта. В отношении же спекулятивного применения наших познавательных способностей оно может быть и дозволительным, хотя все же лишь в относительном смысле, поскольку предметы здесь находятся не выше, но вне нашего горизонта, но неведение постыдно в вещах, знать которые и очень нужно, и легко. Далеко не одно и то же, чего-либо не знать, и чего-либо игнорировать, то есть не принимать чего-либо к сведению. Можно игнорировать многое из того, что нам не следует знать. От того и другого отличается еще абстрагирование. Отвлекаются от знания тогда, когда игнорируют его приложение, благодаря чему получают его абстракту, и тогда могут лучше его рассматривать в общем виде как принцип. Такое абстрагирование от того, что не входит в наше намерение при познании какой-либо вещи, полезно и похвально. Исторически несведущими обыкновенно бывают мудрецы. Историческое знание без определенных границ есть многознание, оно заносчиво. Многомудрость относится к рациональному познанию. И то, и другое, историческое и рациональное знание, простирающееся без определенных границ, можно назвать пансофией. Страница 353. К историческому знанию относится наука об орудиях учености, филологии, содержащая критическое познание книг и языков, литературу и лингвистику. Одно многознание есть циклопическая ученость, которая недостает глаза, глаза философии. И из числа математиков, историков, описателей природы, филологов и языковедов циклопом являются ученый, великий во всех этих вещах, но считающие всякую философию для них излишнею. Часть философии составляют гуманитарные знания, под чем, разумеется, изучение древних, что способствует соединению науки со вкусом, смягчает грубость и содействует солидарности и благородству, в чем и состоит гуманность. Следовательно, гуманитарные знания назидательны тем, что служат культуре вкуса согласно образцам древних. Сюда относятся, например, красноречие, поэзия, начитанность в классических авторах и многое другое. Все эти гуманистические знания можно считать практическими, частью филологии, направленной прежде всего на образование вкуса. Если просто филологов отделить от гуманистов, то они будут отличаться друг от друга тем, что первые отыскивают у древних орудий учености, последние же – средства для воспитания вкуса. Беллетрист или Белл Эспритт Есть воспитатель вкуса на современных образцах в живых языках. Он, следовательно, не ученый, ибо теперь лишь мертвые языки суть языки ученые, а просто дилетант, который в познании вкуса следует моде и не нуждается в древних. Его можно бы назвать обезьяной гуманистов. Многознающий должен быть как филолог, лингвистом и литератором, а как гуманист, классикам и их интерпретаторам. Как филолог он культивирует, как гуманист он цивилизует. В отношении к наукам существует двоякая извращенность господствующего вкуса, педантичность и популярничание. Первое разрабатывает науки только для школы и тем самым ограничивает их в отношении использования. Второе разрабатывает их лишь ради распространения, или для публики, и тем самым ограничивает их в отношении их содержания. Страница 354. Педант, как ученый, или противостоит обыкновенному смертному, и постольку является надменным ученым, не знающим света, то есть не знающим того, как приблизить свою науку к человеку, или хотя он и может считаться человеком вообще-то умелым, но лишь формально они по существу и несообразно с целью. В последнем смысле он приверженец формы, ограниченный в отношении существа вещи. Он видит лишь оболочку и скорлупу. Он является неудачным подражанием или карикатурой методического ума. Поэтому педантичность можно называть тугодумной мелочностью и бесполезную точностью микрологии в форме. И такой формализм школьного метода без школы встречается не только ученых и в ученых вещах, но и при других обстоятельствах и в других вещах. Церемониал при дворах, в обиходе – что это, как не погоня за формой и мелочность? В военном деле это не совсем так, хотя и кажется тем же. В разговоре же в одежде, в диете, в религии часто господствует большая педантичность. Целесообразная точность в форме есть основательность, школьная, схоластическое совершенство. Таким образом, педантичность – это аффектированная основательность. Так же, как популярничение, как суетная заботливость об угождении вкусу, есть не что иное, как аффектированное стремление к популярности. Ибо популярничение хлопочет лишь о том, чтобы угодить читателю, и чтобы поэтому никогда не задеть его мудреным словом. Для избежания педантичности нужны широкие знания не только в самих науках, но и в их применении, поэтому лишь истинный ученый может быть свободен от педантичности, которая всегда есть свойство ограниченного ума. Стремление сообщить нашим знаниям совершенство схоластической основательности и вместе с тем популярности – не впадая в упомянутый недостаток аффектированной основательности или аффектированной популярности, мы должны прежде всего обращать внимание на схоластическое совершенство нашего знания, на школьную форму основательности, и лишь потом уже заботиться о том, как методическое школьно добытое знание сделать истинно популярным, то есть легко сообщаемым другим и общедоступным, но так, чтобы благодаря популярности не пострадала основательность. Страница 355. Ибо ради того, чтобы добиться широкой популярности и доставить удовольствие толпе, нельзя жертвовать схоластическим совершенством, без которого всякая наука была бы лишь забавой и пустяками. Чтобы научиться истинной популярности, нужно читать древних, Например, философские сочинения Цицерона, поэтов Горация, Вергилия и так далее, а из новейших Юма, Шевстбери и некоторых других людей, имевших близкие отношения с утончённым обществом, без чего нельзя быть популярным. Ибо истинная популярность требует большого практического знания мира и людей, их понятий, вкуса и склонностей на что нужно постоянно обращать внимание при изложении и даже в выборе уместных, пригодных для популяризации выражений. Такое нисхождение до степени понимания публики и обычных выражений, при котором не упускается схоластическое совершенство, но лишь в изложении мыслей становится невидимыми леса, школьная и техническая стороны этого совершенства, как сначала проводят карандашом линии, по которым пишут и которые потом стирают. Такое истинно популярное совершенство знания есть и на самом деле великое и редкое совершенство, знаменующее большое проникновение в науку. Кроме многих других заслуг, оно имеет еще и ту, что может служить доказательством полного проникновения в предмет. Ибо одна схоластическая проверка знания еще не устраняет сомнения в том, не была ли эта проверка односторонняя, и имеет ли само это знание ценность, которую признали бы за ним все люди. Школа, как и обычный рассудок, имеет свои предрассудки. Одно здесь улучшает другое. Поэтому важно, чтобы знание было проверено и людьми, чей рассудок не зависит ни от какой школы. Такое совершенство знания, благодаря которому оно квалифицируется как легко сообщаемое и общедоступное, можно было бы назвать также внешней экстенсивностью или экстенсивной величиной знания, поскольку оно внешне распространено между многими людьми. Так как существуют весьма многие и разнообразные знания, то полезно составить план такого расположения наук чтобы они лучше всего соответствовали своим целям и содействовали их достижению. Страница 356. Все знания находятся в некоторой естественной связи по отношению друг к другу. Если стремясь к расширению познаний, на эту связь их не обращают внимания, то из всего многозначия не получается ничего, кроме одной рапсодии. Если же одну главную науку превращают в цель, а все другие знания рассматриваются лишь как средство к ее достижению, то знание приобретает известный систематический характер. Но чтобы при расширении познаний дело шло по такому упорядоченному и целесообразному плану, нужно, следовательно, постараться распознать эту связь знаний друг с другом. Руководством для этого служит архитектоника наук которая является системой, согласно идеям, где науки рассматриваются со стороны их сродства и систематического соединения в одно целое знаний, интересующих человечество. Что же касается, в частности, интенсивной величины знания, то есть его содержания, или его значимости и важности, то эта величина, как мы заметили выше, существенно отличается от экстенсивной величины, от простого объема знания. На этот счет сделаем лишь следующие немногие замечания. Первое. Познание, направленное на величину, то есть на полноту применения рассудка, нужно отличать от тонкостей в мелочах, от микрологии. Второе. Логически важным следует называть «всякое знание», способствующее логическому совершенству по форме. Например, всякое математическое положение, всякий отчетливо познанный закон природы, всякое правильное философское объяснение. Практическую важность нельзя предвидеть, но ее следует ожидать. Третье. Важность не следует смешивать с трудностью. Знание может быть трудным, не будучи важным, и наоборот. Поэтому трудность не говорит ни за, ни против ценности и важности знания. Последнее основывается на количестве или многочисленности следствий. Чем многочисленнее или чем больше следствий имеет знание, чем больше применений оно допускает, тем оно важнее. Знание без важных следствий называется умствонием. Таковым, например, была схоластическая философия страница 357. Седьмое Б. Логическое совершенство знания по отношению. Истина. Материальная и формальная или логическая истина. Критерии логической истины. Ложность и ошибка. Видимость как источник ошибки. Средства для избежания ошибок. Главное совершенство знания, и даже существенное и непременное условие всякого его совершенства, есть истина. Истина, говорят, состоит в соответствии знания с предметом. Следовательно, в силу этого лишь словесного объяснения, мое знание, чтобы иметь значение истинного, Можно... должно соответствовать объекту. Но сравнивать объект с моим знанием, Я могу лишь благодаря тому, что объект познаю я. Следовательно, мое знание должно подтверждать само себя, а этого еще далеко недостаточно для истинности. Ведь так как объект находится вне меня, а знание во мне, то я могу судить лишь о том, согласуется ли мое знание об объекте с моим же знанием об объекте. Древние называли такой круг в объяснении диаллелла. И действительно, скептики всегда упрекали логиков в этом недостатке, замечая, что с таким объяснением истины дело обстоит так же, как с тем, кто, давая показания перед судом, ссылается при этом на свидетеля, которого никто не знает, но который хочет заслужить доверие, утверждая, что тот, кто его призвал в свидетели, честный человек. Обвинение, конечно, было основательным. Но решение упомянутой задачи невозможно вообще и ни для кого. Ведь здесь спрашивается, существует ли критерий истины, и насколько он достоверен, всеобщ и годен для применения. А это означает вопрос, что есть истина. Чтобы разрешить этот важный вопрос, мы должны отличать то, что принадлежит материи нашего знания – И относится к объекту от того, что касается одной формы как такового условия, без которого знания вообще не было бы знания. Если обратить внимание на это различие между объективной, материальной и субъективной, формальной сторонами в нашем знании, то предшествующий вопрос распадается на две части. Первое. Существует ли всеобщий материальный критерий истинности и второй. Существует ли всеобщий формальный критерий истинности? Всеобщий материальный критерий истинности невозможен. Это было бы даже противоречием. Страница 358. Ведь в качестве всеобщего, значимого для всех объектов вообще, он должен был бы совершенно отвлекаться от всех их различий. Но вместе с тем, в качестве материального критерия Он должен касаться именно этих различий, дабы можно было определять, согласуется ли знание именно с тем объектом, к которому оно относится, а не с каким-нибудь объектом вообще. Тем самым, собственно, ничего не было бы сказано. Материальная истинность и должна состоять в этом соответствии знания именно с тем определенным объектом, к которому оно относится. Ибо знание... Истинное в отношении одного объекта может быть ложным в отношении другого, поэтому бессмысленно требовать всеобщий материальный критерий истинности, который одновременно должен отвлекаться и не отвлекаться от всех различий в объектах. Если же стоит вопрос о всеобщих формальных критериях истинности, то тут его решение легко, потому что таковые, конечно, могут быть, Ибо формальная истинность состоит всего лишь в согласии знания с самим собой, при полном отвлечении от всяких объектов вообще и от всех их различий. И поэтому всеобщие формальные критерии истинности – не что иное, как общие логические признаки согласованности знания с самим собой, или, что тоже, с всеобщими законами рассудка и разума. Эти формальные общие критерии, конечно, недостаточны для объективной истинности, но их, однако, следует считать за ее кондицию зине куанон, ибо вопросу, согласуется ли знание с объектом, должен предшествовать вопрос, согласуется ли оно по форме с самим собой, а это и есть дело логики. Формальными критериями истинности в логике – Являются первое – закон противоречия, второе – закон достаточного основания. Первым определяется логическая возможность знания, вторым – логическая действительность знания. Именно к логической истинности знания относится, во-первых, то, что оно логически возможно, то есть не противоречит самому себе. Страница 359 Но это лишь отрицательный признак внутренней логической истинности. Ибо хотя противоречащие себе знания ложны, однако и не противоречащие себе знания не всегда истинны. Во-вторых, то, что оно логически обоснованно, то есть что оно А имеет основание, и Б не имеет ложных следствий. Этот второй критерий внешней логической истинности или рациональности знания, касающейся логической связи знания с основаниями и следствиями, является положительным. И тут имеют значение следующие правила. Первое. От истинности следствия можно заключать к истинности знания как основание, но лишь отрицательно. Если из знания вытекает хотя бы одно ложное следствие, то ложно само знание. Ибо если бы основание было истинным, то и следствие должно было бы быть истинным, так как следствие определяется основанием. Но нельзя заключать обратное. Если из знания не вытекает ложное следствие, то оно истинно, ибо истинное следствие может вытекать из ложного основания. Второе. Если все следствия знания истины, то истинно также и это знание. Ибо если бы в знании хотя бы что-нибудь было ложным, то было бы налицо и ложные следствия. Итак, можно заключать от следствия к основанию, но не определяя, однако, этого основания. Лишь от совокупности всех следствий можно заключать к определенному основанию, что оно истинно. Первый вид заключения, при котором следствие может быть лишь отрицательным и косвенно достаточным критерием истинности знания, называется в называется... логике апологическим модус tollens. Этот прием, часто применяемый в геометрии, имеет то удобство, что достаточно вывести из знания лишь одно ложное следствие, чтобы доказать его ложность. Например, Чтобы доказать, что Земля – не плоскость, мне достаточно без приведения положительных и прямых оснований лишь апогогически и косвенно заключить таким образом. Если бы Земля была плоской, то полярная звезда должна была бы всегда находиться одинаково высоко. Но так не бывает. Следовательно, Земля не плоская. При втором положительном и прямом виде заключения modus ponens, имеется та трудность, что нельзя, нельзя бывает, бывает аподектически познать всю совокупность следствий, и поэтому путем указанного вида заключения приходит лишь к вероятному и гипотетически истинному знанию, гипотезе, предполагая, что там, где истинные многие следствия, могут быть истинны и все остальные. Страница 360 Таким образом, мы можем установить здесь три основоположения в качестве общих, лишь формальных или логических критериев истины. Первое. Закон, закон противоречия и тождества, посредством которого определяется внутренняя возможность знания для проблематического суждения. Второе. Закон достаточного основания, на котором основывается логическая действительность знания, то, что оно обосновано в качестве материи для ассерторических суждений. Третье. Закон исключенного третьего, на котором основывается логическая необходимость знания, то, что необходимо судить только так, а не иначе, то есть, что противоположное ложно для аподектического суждения. Противоположностью истины является ложность, которая, когда она принимается за истинность, называется заблуждением. Следовательно, ошибочное суждение, ибо заблуждение, как и истина, бывает только в суждении, это такое суждение, которое видимость истины смешивает с самой истиной. Как возможно истина понять легко, так как рассудок здесь действует по своим основным законам. Но как возможно заблуждение в формальном значении этого слова, то есть как возможно противоположная рассудку форма мышления, это трудно понять, как и вообще непонятно, каким образом какая-нибудь способность может отклоняться от своих собственных основных законов. Следовательно, мы не можем искать причину ошибок в самом рассудке, и его основных законах, так же, как и в пределах рассудка, в которых может заключаться причина неведения, но отнюдь не заблуждения. Если бы мы не имели, кроме рассудка, никакой другой способности познания, то мы никогда бы не ошибались. Но у нас, кроме рассудка, имеется и другой необходимый источник познания. Страница 361. Это чувственность дающая нам материю для размышления и при этом действующая по иным законам, чем рассудок. Но из чувственности, рассматриваемой самой по себе, заблуждение также не может проистекать, ибо чувства вовсе не судят. Поэтому причину возникновения всех заблуждений нужно искать единственно и исключительно в незаметном влиянии чувственности на рассудок, или, говоря точнее, на суждение. Именно это влияние и приводит к тому, что в процессе суждения субъективные основания мы принимаем за объективные, и, следовательно, лишь видимость истины смешиваем с самой истиной. Ведь именно в этом и состоит сущность видимости, которую и приходится считать причиной принятия ложного знания за истинное. Итак, Видимость делает возможным заблуждение, благодаря ей исключительно субъективное смешивается в суждении с объективным. В известном смысле источником заблуждений можно считать и рассудок, поскольку он именно из-за недостатка нужного внимания к этому влиянию, чувственности позволяет возникающей из-за этого видимости склонять себя к тому, чтобы лишь субъективные основания суждения – принимать за объективный или истинное с точки зрения законов чувственности, считать за истинное с точки зрения его собственных законов. Поэтому ограниченность рассудка является виновником только неведения. Причин уже заблуждения мы должны приписать себе самим. Хотя природа отказала нам во многих знаниях, и в отношении очень многого она оставляет нас в неизбежном неведении. Но заблуждение она не создает. В последнее вовлекает нас наша собственная склонность судить и решать даже там, где судить и решать мы не способны в силу своей ограниченности. Однако всякое заблуждение, которое может впадать в человеческий рассудок, бывает лишь частичным, и в каждом ошибочном суждении всегда должно быть и нечто истинное ибо полное заблуждение всецело противоречило бы законам рассудка и разума. Но каким образом подобное заблуждение могло возникнуть из рассудка и считаться его продуктом, поскольку заблуждение тоже ведь суждение? Страница 362. В отношении истинного и ошибочного в нашем знании мы различаем знание точное и неточное, Знание точно, если оно соответствует своему объекту, или если в нем нет ни малейшей ошибки в отношении своего объекта. Оно не точно, если в нем могут быть ошибки, не препятствующие цели данного познания. Это различение касается более широкой или более строгой определенности нашего знания. Согницо латте вел, стрикте Иногда сначала бывает важно, особенно в истории, определить знания в более широком объеме – лате, детерминаре. В рациональных же знаниях все должно быть определено точно, стрикто. При широком определении говорят «знание определенно проэтер-проптер». В отношении цели знания всегда возникает вопрос, следует ли его определять неточно или же точно широкое определение всегда еще оставляет место для заблуждения которое может однако иметь свои определенные границы заблуждение особенно имеет место там где широкое определение принимается за строгое например в вопросах морали где все должно быть определено строго те которые этого не делают называются у англичан платит у динариями смотри примечание 17. -е. От точности как объективного совершенства знания, когда знания вполне совпадают с объектом, можно еще отличать утонченность, как субъективное совершенство знания. Познание вещи является утонченным, когда в ней открывает то, что обыкновенно ускользает от внимания других. Это требует, следовательно, более высокой степени внимательности и большей траты сил рассудка. Многие порицают всякую утонченность, так как не могут ее достичь, но сама по себе она всегда делает честь рассудку и даже похвально и необходимо, когда относится к наблюдению предмета, заслуживающего такой утонченности. Но когда той же цели можно было бы достичь и при меньшей внимательности и напряжении рассудка, а между тем затрачивается их больше, то этим производят бесполезный расход, и впадают в тонкости, быть может, и трудные, но совершенно бесполезные. Как точности противоположена неточность, так утонченности противоположена грубость. Страница 363. Из природы заблуждения, в понятии которого, кроме ложности, как мы видели, содержится еще в качестве существенного признака, Видимость истинности вытекает следующее важное правило для истинности нашего познания. Чтобы избежать заблуждений, а по крайней мере абсолютно или безусловно неизбежным, не бывает никакой заблуждения, хотя относительно заблуждения и может быть неизбежным в тех случаях, когда мы вынуждены выносить суждение даже с опасностью ошибиться. Итак. Чтобы избежать заблуждений, нужно пытаться обнаружить и объяснить его источник – видимость. Но это делали очень немногие философы. Они лишь старались не сами заблуждения, не указывая той видимости, из которой проистекают последние. Но обнаружение и разоблачение видимости является гораздо большей заслугой перед истиной, чем непосредственное опровержение самих ошибок, которое не ликвидирует их источник и не гарантирует того, что та же самая видимость, оставаясь непознанной, в других случаях опять не приведет к заблуждению. Ведь если даже мы и убедились в своем заблуждении, однако если не уничтожена сама видимость лежащая в основе нашей ошибки, мы еще остаемся в сомнении, и мало что можем сделать для его объяснения. Кроме того, объяснение видимости позволяет и ошибающемуся отдать долю справедливости, ведь никто не подумает, что он ошибся без какой-либо видимости, которая, может быть, могла бы обмануть и более проницательного, поскольку на то имеются субъективные основания. Заблуждение, где видимость ясна и для обычного рассудка, называется вздором, или нелепостью. Упрек в абсурдности всегда является личным порицанием, которого нужно избегать, особенно при опровержении заблуждений. Ибо утверждающему что-либо нелепое не очевидна сама видимость, лежащая в основе этой явной неправильности. Прежде всего, эту видимость нужно сделать очевидной для него. Если же он и тогда все еще упорствует, он действительно бестолков, но тогда, но тогда с ним ничего, ничего больше не поделаешь. Я Для всякого я, дальнейшего я, наставления я, и опровержения я, он я, оказался я, столь я, же я, неспособным, я, сколь и недостойным. Страница 364. Собственно, ведь никому нельзя доказать, что он неразумен. Всякое мудрствование здесь было бы тщетно. Раз нелепость доказывают, говорят уже не с ошибающимся, а с разумным, но в этом случае не нужно и обнаружение нелепости. Вздорным заблуждением можно назвать и такое, для извинения которого нет ничего, даже и какой-либо видимости, как и грубым заблуждением является то, которое доказывает невежество в обычных знаниях или отсутствие обыкновенного внимания. Заблуждение в принципах, есть нечто большее, чем заблуждение в их применении. Внешним признаком или внешним пробным камнем истины является сравнение наших собственных суждений с суждениями других. Ибо субъективное не у всех одинаково, и, следовательно, таким путем видимость может быть выяснена. Поэтому несогласованность суждений других с нашими, можно рассматривать как внешний признак заблуждения и как повод исследовать наши приемы суждении, но не для того, чтобы тотчас отбросить их. Ибо, может быть, по существу мы все-таки правы, а неправильность имеется лишь в манере, то есть в изложении. Обычный человеческий рассудок сам по себе также является пробным камнем для обнаружения недочетов искусственного употребления рассудка. Это означает способность ориентироваться в мышлении или в спекулятивном применении разума при помощи обычного рассудка, когда обычный рассудок использует в качестве пробы для оценки правильности спекулятивного. Общими правилами и условиями избежания заблуждений вообще являются, первое, мыслить самостоятельно, второе, в мышлении ставить себя на место другого, И третье – мыслить всегда в согласии с самим собой. Максиму самостоятельного мышления можно назвать максимой просвещенного мышления. Максиму ставить себя на точку зрения других – максимой широкого мышления. И максиму мыслить всегда согласно с самим собой – максимой последовательного или связанного мышления. Страница 365. Восьмое. Ц. Логическое совершенство знания по качеству. Ясность. Понятие признака вообще. Различные виды признаков. Определение логической сущности вещи. Различие логической и реальной сущности. Отчетливость как высшая степень ясности. Эстетическая и логическая отчетливость. Различие между аналитической и синтетическую отчетливостью. Человеческое познание рассудком дискурсивно, то есть оно происходит посредством представлений, которые в основании знания кладут общее для различных вещей, следовательно, это есть познание посредством признаков как таковых. Таким образом, мы познаем вещи лишь посредством признаков, И это и есть познание, происходящее от знания. Признак – это то вещи, что составляет часть ее познания, или что тоже частичное представление, поскольку оно рассматривается как основание познания целого представления. Поэтому все наши понятия – суть признаки, и все мышление – есть не что иное, как представление посредством признаков. Всякий признак можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, как представление само по себе. Во-вторых, как принадлежащее в качестве частичного понятия к полному представлению вещи, и поэтому как основание познания самой этой вещи. Все признаки, рассматриваемые как основание познания, допускают двоякое употребление – внутреннее и внешнее. Внутреннее употребление – Состоит в отвлечении, чтобы познать саму вещь посредством признаков, как оснований ее познания. Внешнее употребление состоит в сравнении, поскольку посредством признаков мы можем сравнить одну вещь с другими по правилам тождества или различия. У признаков есть разные специфические отличия, на которых основывается следующая их классификация. Первое. Признаки аналитические или синтетические. Первые суть – частичные понятия моего действительного понятия, те, которые я в нем уже мыслю. Последние, напротив, – частичные понятия лишь возможного целостного понятия, которое, следовательно, может возникнуть лишь благодаря синтезу различных частей. Первыми являются все рациональные понятия, Последствия могут быть опытными понятиями. Страница 366. Второе. Признаки координированные или субординированные. Это разделение признаков касается соединения их либо друг за другом, либо одного под другим. Признаки являются координированными, поскольку каждый из них представляется как непосредственный признак вещи, и субординированными, поскольку один признак представляется вещи лишь посредством другого. Соединение координированных признаков – целое понятие, есть агрегат. Соединение субординированных признаков – ряд. Агрегация координированных признаков образует целостный. Таталитат – понятие, которое, впрочем, в синтетических эмпирических понятиях, никогда не может быть завершена и подобно неограниченной прямой. Ряд субординированных признаков ведет «апарте анте» или «в сторону оснований», к недлительным понятиям, которые в силу своей простоты не допускают дальнейшего расчленения. Напротив, «апарте пост» или «в отношении следствий» ряд бесконечен, ибо хотя мы и имеем высшие генус, но не имеем никакого нишевого. С присоединением каждого нового понятия к агрегации координированных признаков возрастает экстенсивная отчетливость или отчетливость в ширину, так же как в дальнейшем анализом понятий в ряду субординированных признаков возрастает отчетливость интенсивная или отчетливость в глубину. Этот последний вид отчетливости как необходимой для основательности и убедительности знания, являются поэтому главным образом задачей философии и более всего необходим, в частности, в метафизических исследованиях. Третье. Признаки утвердительные или отрицательные. Посредством первых мы познаем, чем является вещь, посредством вторых, чем она не является.